и лесная миссис Свайлд сидела на стуле в позе, которую, по мнению Джеймса, очень хорошо её характеризовала. Не прямо, а немного боком, один локоть свободно неужел на спинке стула. Она игралась таким образом, что её поза, как нельзя лучше, выражала внимание и расположение к собеседнику. Джеймс пристально разглядывал Николь. Её сердце билось и ровно, затем ритм участился. Она. Это действительно была она? Куртизанка с погубленной репутацией. Ведь именно так называют женщину, которая получила своё состояние и влияние благодаря близким отношениям с богатыми мужчинами. Сейчас это оказалось вполне правдоподобным. Она могла быть любовницей министров и дипломатов. даже епископа Салзбриджа Джеймс ничего не мог powiedzieć о своём воображении. Эта изящная, хорошо одетая женщина казалась самой испорченной, самой гадкой из всех, кого он когда-либо видел. Ему хотелось бы признаться, что она скорблён или испытывает отвращение, но в действительности его пугало собственное смущение. Подумать только, Прелестная, улыбающаяся красавица, которую он встретил накануне оказалась женщиной сомнительной добродетели. Нет, если слухи правдивы, то никакой добродетели нет и в помине. Как только эта мысль пришла ему в голову, она почему-то приобрела особую прелесть, вовсе никакой добродетели, доступная, свободная и развлекающаяся. блепетной, вежливой и светской, на одном внедовении глупой мысль посетила его, почему все женщины Лондона не могут быть такими? Все без добродетелей, прямо такие, как мужчины только мягче, с их неизменным женским взглядом на жизнь, на без этих женских штучек, невежества, элементарного невежества или ещё того хуже, отвращения к учёбе. Все могли бы потанцевать баутац с мияктс, затем объединяться в укромном мессе и совокупляться, как кролики или скорее как вокоа после прекрасного праздник. И все были бы счастливы. Джеймс не знал, что сказать, как облечь свои слова в мысли. Она явно не нуждалась в деньгах. Она не мечтала быть принятой в свете. Так что же ей нужно? Как раз цена самой дорогой кошки Парижа, сколько же платит за сексуальный объект высшей пробы, за одну из наиболее откровенных и умных женщин в цивилизованном мире. Ой, его фантазии. Эта миниатюрная женщина, такая изысканная, гибкая француженка, не могла быть дикой и похотливой, какой представлялось в его фантазиях. Но француженка, о, одно это уже возбуждало его. Достаточно сдержанно Николь разливала чай, отодвинув в сторону лежавшие на столе вещи, чтобы освободить место для его чашки. Когда издвинутого письма из одного открытого конверта выскользнул лист бумаги, банковский счёт от Джеймса не разглядел суммы, но прочёл подпись: Жюльус. Левен так. Жанс почувствовал, как внутри у него всё перевернулось. Голову обдало жаром, он не мог сдержаться. Снова посмотрел на Розы, затем взгляд вернулся к чеку, который выглядывал из конверта, словно для того, чтобы раздражить его. В этот момент Николь перехватила его взгляд, когда их глаза встретились. Она рассмеялась. Доктор Стокер она взяла банковский счёт и конверт со стола, сложила их вместе и спрятала в карман. Джей, конечно, написал мне. Она испытывала его, хотя Джеймсу было не до шуток. "Очень забавный взгляд у вас", сказала Николь, затем вздохнула.